«Все это слишком возвышено для простого смертного, мудрый Аркаим повел бровями Олег. Мне проще говорить о чем нибудь более приземленном, например, о том, что столицу Раджафа действительно нужно освободить. и Я готов в этом помогать. Ты не захотел, давать отколятывый, перевел его уловку в слова правитель отверженных. Хорошо, пусть будет так. Начнем с того, что выкинем Раджафа из нашей древней столицы. А Акульё шта совсем дозрел, бояре. Внезапно встрелял в их разговор Будута. "И коли страж до медный, воля на нас не кинется, то и поседать не грех". "Страж?" перевел взгляд на медного слука Олег. "А что ты сделал с ним, мудрый ракаим?" забрал его силу, чужеземец, развел руками правитель. Мой брат силен в зеркалах и интригах. Я сильнее в знании мертвых, в птицах, в милости чахра. Я забрал из истука на силу мертвых, и теперь он будет стоять здесь много лет, пока не накопит новую силу из умирающих трав, земных козляв, птиц либо пока кто-либо не принесет перед ним кровавую жертву напоив его силой умирающего человека Поначалу брат пытался воевать со мной этими стражами отливал творил заклятие, насыщал смертью но после того как мои мастера переплавили четырех монстров на подсвечники, он оставил эту мысль В этом ремесле раджав слабее много слабее да тебе оставлять боярин опять окликнул их холоп уставает ступай перекуси чужеземец разрешил мудрый аркаим я все равно сыт срединки кивнул, отошел к общему котлу уселся в круг со своими спутниками Запустил ложку в кашу с разварившимися крупинками сушеного мяса и негромко поинтересовался, глядя перед собой. Куда вас несило, любовод? Отчего во дворце Аркаима после побега не пошли? До да, колдун, ну ты же сам самоцвет магический управителя тот -то забрал, когда в зале с ним бился. Вот мы в вселение Горное отправились где камни эти добывают, догоняют. Мастер один этим занимается, старый и дело свое медленно творит. Всего пять камней у него было. Мудрый Рокаим два забрал, остальные оставил, спрятать повелел. Медленно, быстро. А зачем им на двоих с братом много камней? Пожал плечами Середин. Странно что у него запаса во дворце не имеется. Хотя, с другой стороны, догадался, наверное, мошенник, что я раньше него туда попасть успею и соблю острый встречу. вот и побоялся без кристалла магического возвращаться. Кстати, а коней в той деревне Горной вы взять не догадались? А ты не видел, что за тропы туда ведёт, друже? Как сами ноги не переломали, то чудо. «А уж лошадям, но он безнадёжно махнул рукой. Понятно, кивнул Олег. Значит, и дальше на своих двоих топать придётся. Он зачерпнул еще ложку каши, съел, недовольно покачал головой. Что же ты Буду-то? Сало забыл кинуть, но хоть бы для аромата чудок добавил. Да боярин Как кухню ту грабили, каждый норовил что по утащить. Вот и не соблазнился никто на салото. И всех и ты один мудро оказался. ответил холоп ему поклон. — Но за место копченостей до да рыбы мяса мясо сушёной сечки взял. Только мы ими последние дни и спасаемся. Не всё золото, что блестит, ответил расхожей поговоркой, ведо он И не каждый самоцвет сокровище. Но он понизил тон. Ты про седьмой осколок сказывал, любовод? Нет пока, друже. Улыбнулся купец. Квали им всё разом продать, цена завсегда ниже получается, ежели в розницу. Вот как книгу мудрый Аркаим получит? До да одного всего осколочка ему не хватать будет. А вот тогда и торговаться станет веселее. Ты у него большое судно-то заказал. Олег с трудом сдержал усмешку. Что я, пока ты трюмы самоцветами до самого верха не набьешь, мы отсюда не отчалим. А про невольницу твою речи не шло ни разу. Неожиданно посерьёзнел купец. Как поскалой правитель здешний про нее помянул, награду за нее обещая, ни разу более не обмолвились. "Верю", вздохнул Середин. "Ты меня извини, дружище, что про тебя так подумал. В одиночестве завсегда дурь всякая в голову лезет. Да я понимаю, дружа", кивнул Новгородец. "Когда деньга такая крутится, всяко бывает". Ино ее отца родного продаст и брата кровного, а уж про друзей. Но Он с досадой махнул рукой. "Но ты же не продал?» — поднес Олег. "Так ведь и ты бы не продал," купец тоже поднялся и они крепко обнялись, похлопывая друг друга по спинам. "Рад, что мы снова вместе, друг мой." И я рад любовать. Так куда мы теперь? Приятели уселись к котлу и снова взялись за ложки. Правитель во дворец возвернуться предложил. Пару дней отдохнуть, в себя пройти баньку стопить, переодеться, а уж потом дальше думать, как коим брать. разве у них есть бани? удивился Олег. А разве нет? еще больше удивился купец. А как же они иначе парятся-то? Мудраярка им сказывал: мыться будем". — Мыться, самцы забыл как на тряпочка и да по посветёлком отправили да и больные же мы были колдун Вот твой мы или нас с осторожностью ну посмотрим посмотрим окаим захватить чья идея была любовот твоя или правителя или мудрый Аркаим думать что его какая разница друже Я лишь намекнул пару раз, что книга ныне, как пророчество исполняться начало, ему zelo пригодиться может. А то как бы Раджав не порушил ее со страху. Ну и что мы, коли наградя достойно подсобиться этим делом поможем? Главное, чтобы скоро, чем ничего не случилось, пока мы до него добираемся. Не, не должен его Раджав тронуть. Он же ведает, кто мы таковые. Побаивается. Пока Александр жив, нас его смерть и пугать можно. А коли мёртвый, пугать уже нечем. Посему не должен он кормчего трогать, выжидать станет. Хорошо бы, коли так.